— А ты, мудрая женщина! — похвалил ее греб и захлопнул медальон. — Господин, я не знаю, что делать. Опять ляг поспи, пройдет. — Я о караване. Раздай, женщина, мошенники. Пусть живут в форте. — Так нельзя! — чуть не закричала Дора. — Караваны ходить должны. — А если не будут, что, мир погибнет? — Да, только не сразу. Дора заговорила горячо, убежденно. «Господин, ты представь весь Сэкон. Тут город, там город, между ними много дней пути, форты друг от друга далеко-далеко, а между ними караваны ходят. Мы же не только товары возим. Не будет караванов, как люди узнают, что в мире делается. Каждый в своем маленьком мирке замкнется. А когда вещи кончатся, в одном форте кончились а в другом еще нет. Это же войны начнутся. Люди из-за пустяков умирать будут, из-за горсточки соли, а потом еще хуже будет. На разных языках говорить начнут. Здесь на одном, там на другом. Уже сейчас в дальних фортах слова коверкают. Представь, люди встречаются и понять друг друга не могут. Это же конец всему. Хуже, ничего придумать нельзя. Мало кто это понимает, об этом редко говорят. Но весь мир на караванах держится. — Ты до этого своим умом дошла? — серьезно спросил Греб. Дура оглядела лица людей. Никто не улыбался. — Нет, — созналась она, — мне это старый Кэптон объяснил. Я тогда еще глупая была. Я не умею так толково, как он, говорить, но ведь это так... Я много думала над его словами, много лет, честное слово. То, что ты сказала, Дора, во многом правильно. Кое-что преувеличила, другое не назвала. Не это важно. Но сама видишь, мужчин в форте нет. Охрану для каравана нанять негде. Я убежден, что дальше будет то же самое. Поверь, твоим караванщицам лучше остаться здесь и я провожу караван до Сета, а потом разыщу вас», неожиданно заявил рей «Один воин на весь караван», — изумилась мудро. Она, оказывается, сидела в углу, шила что-то и все слышала. «В караване Телима тоже один мужчина и восемь рабынь», — сообщил Крис. «Нет, у него три рабыни и пять свободных женщин с луками», — возразила Дора. «Я свои мошенники дала». Мириам начала инструктировать Рея, как пользоваться медальоном. О завтрашней поездке говорили уже, как о деле решенном. Когда инструктаж кончился, Дора увела Мириам за руку подальше от других. — Мири, я все равно не знаю, что делать. Рей не караванчик а матки нету и некого назначить. Эти женщины только слушаться умеют. — А мудро? Она же твоя, и нельзя с нее сейчас глаз спускать. Она убежит своего Никиту разыскивать. А знаешь, что с беглыми делают? Ой, такой ужас. Никак нельзя ее сейчас отпускать. Ты пообещай, что Телим ей кожаный ошейник наденет. Никуда она и не убежит. Тоже нельзя. Она моих девочек обижать будет. Норика побьет. Сама маткой станет. Мири, мне самой ехать надо. Дора, послушай, дело, которое мы делаем, важнее одного каравана. Когда ты в городе хотела убежать, я тебе помогла. Тогда время было, но теперь времени нет. Ты нужна нам как воздух. гриб точно рассчитал, где зародилась Орда, и мы сели ей на хвост. Сейчас, пока она еще маленькая. В нее легко проникнуть. Потом это будет невозможно. Ты свободная, сама можешь решать, что тебе делать, куда ехать. Но без проводника нам никак. Не хочу я такой свободы, когда ноги как у лошака спутаны. Слушай, девочка моя, знаешь, что мы сделаем? Пошлем мудру с караваном, а потом пусть она вместе с Рэем возвращается. Здесь мы ошейник дадим идет сейчас я мудру обрабатывать буду ты только молчи мудро иди сюда когда то подбежала отбросив шитье миран усадила ее и сказала дура уговаривает меня подарить тебе ошейник а я говорю что даже кожаный ошейник надо заслужить ты хочешь заслужить кожаный ошейник да госпожа мертвя проговорила рабыня тогда поезжай с караваном в сет мы с дорой решили поставить тебя маткой разыщив с эти кэптона телима сдай ему караван и возвращайся назад вместе с реем справишься получишь кожаный ошейник я справлюсь и этого телима на дне морском разыщу спасибо госпожа ты не меня ты дору благодари